«Возвращайтесь наверх», — сказал, наконец, врач с каким-то холодным благожелательством. «Конституция у вас с виду крепкая, а новых жертв чумы как будто уже нет. Советую вам прикладывать к ноздрям тряпку, смоченную в винном спирте. Вашему уксусу я не доверяю и до конца не покидать умирающую. Ваш страх естествен и разумен». Но стыд и угрызение тоже могут заставить страдать. Она отвернулась, залившись краской, порылась в кошельке, который носила на поясе, и, наконец, вынула золотой. Деньги, протянутые ею для оплаты, все возвращали на свои места, сразу возносили ее над этим бродягой, который скитался из города в город, зарабатывая свой хлеб у постели больных чумой. Даже не взглянув на монету, он сунул ее в карман плаща и вышел. Оставшись одна, Марта отправилась в кухню и нашла там бутыль с винным спиртом. Кухня была пуста. Служанки, само собой, бормотали в церкви молитвы. На столе Марта увидела кусок пирога и стала медленно есть, заботливо стараясь поддержать свои силы. Для верности она пожевала еще зубчик чеснока, Когда она, наконец, заставила себя подняться наверх, ей показалось, что Бенедикто дремлет, хотя зерна самшитовых чёток время от времени шевелились в её руках. Вторая доза эликсира взбодрила больную, но на рассвете ей снова стало хуже, и вскоре она скончалась. В тот же день на глазах Марты Ее похоронили вместе с Соломеей в монастыре Урсулинок, как бы придавив над гробием лжи. Никто никогда не узнает, что Бенедикта едва не вступила на ту узенькую тропинку, на которую ее подталкивала двоюродная сестра и которая ведет к ограду Божию. Марта чувствовала себя так, словно ее ограбили и предали. Случаи чумы были уже редки, но, идя по улицам, почти совсем пустынным, она по-прежнему из предосторожности плотнее закутывалась в свой плащ. Смерть сестренки только разожгла в ней страстное желание жить, сохраниться самой и сохранить все, что у нее есть, а не превратиться в холодный сверток, который погребут под церковной плитой. Бенедикта умерла, и спасение ее души было обеспечено прочитанными над нею Патер, Ностер и Аве. За себя Марта вовсе не могла быть так же спокойна. Иногда ей казалось, что она из тех, кого божественное предопределение осудило еще до их появления на свет, и сама ее добродетель сродни упрямству, которое не по душе Господу Богу. Да и какая уж там добродетель! Перед лицом бича Божьего она вела себя малодушно. Кто может поручиться, что перед лицом палачей она выкажет большую верность предвечному, нежели выказала во время чумы своей невинной подруге, хотя полагала, что любит ее всем сердцем? Тем более надо отсрочить как можно долее приговор, который не подлежит обжалованию. Она приняла все меры, чтобы в тот же вечер нанять новых служанок, потому что разбежавшаяся прислуга не вернулась, а те, кто вернулись, получили расчет. В доме затеяли большую уборку. Выскобленный пол усыпали душистыми травами и сосновой хвоей. Во время уборки и обнаружили, что Йоханна, всеми заброшенная, умерла в своей каморке Марте некогда было ее оплакивать. Банкир покинул свое уединение, выказав приличествующую случаю скорбь, однако в твердом намерении зажить спокойной жизнью вдовца в доме, которым будет заправлять выбранная им по своему вкусу экономка, не болтливая, не шумная, не слишком молодая, но при том отнюдь неуродливая Никто, в том числе и сам Мартин, Прежде и не подозревал, как всю жизнь тиранила его жена. Отныне он сам будет решать, когда ему вставать по утрам, когда обедать, когда пить лекарства, и никто не станет перебивать его, если он заболтается, рассказывая какой-нибудь горничной историю про девушку и соловья. Он торопился избавиться от племянницы которую чума превратила в единственную его наследницу, но которую он вовсе не желал постоянно видеть во главе своего стола. Он добился разрешения на брак между родственниками, и имя Бенедикты заменено было в брачном контракте именем Марты. Узнав о планах своего дядюшки, Марта спустилась вниз в контору, где хлопотал Забеде. Будущность швейцарца была отныне обеспечена. Война с Францией вот-вот начнется. И приказчик, обосновавшись в Женеве, станет подставным лицом, на чье имя Мартин будет заключать все сделки со своими августейшими французскими должниками. Во время чумы Забеде удалось нажить кое-какой капитал, и теперь он мог вернуться на родину почтенным бюргером, которому охотно простят грешки молодости. При появлении Марты он был занят разговором с евреем-ростовщиком, который потихоньку скупал для Мартина векселя и движимое имущество умерших, и на которого в случае огласки пал бы весь позор этой прибыльной коммерции. Увидев наследницу, забеде выпроводил ростовщика возьмите меня в жены напрямиг предложила марта швейцарцу и швы какая прыткая ответил приказчик придумывая благовидную отговорку он уже был женат он связал себя в юности узами брака с девицей самого низкого звания булушницей и спаки испугавшись слез красотки и вопли ее родных, вызванных первой и последней в его жизни любовной шалостью. Родимчик уже давно унес их единственного ребенка. Зебеде высылал жене небольшое содержание и старался держать в отдалении эту простую кухарку с заплаканными глазами, но решиться на преступление, стать двоеженцем. Не так-то легко. «Послушайте с моего совета», — сказал он. «Оставьте в покое вашего покорного слугу. Не стоит так дорого платить за грошовые покаяния, да и разве вам не будет жалко, если деньги Мартина утекут на восстановление церквей».